Алик путался в маминой шубе. Клим сильно потел в трех шерстяных безрукавках. Среди юрт, чумов и яранг из полиэтилена они смотрелись, как неотъемлемая часть пейзажа. На полпути Климу стало скучно. Таким образом можно было дойти до цели безо всяких препятствий. А ему хотелось приключений. «Тихо!» — горячо прошептал он. «Кажется, нас засекли. Бежим!» Алик грустно вздохнул. В последнюю неделю он занимался совершенно непривычными физическими упражнениями. Тело болело во всех местах подряд, особенно в тех, которыми надо было бегать. Если бы не любовь к маме, он бы не смог даже ползти. Проклиная энтузиазм друга, Альберт Степанович подобрал полы шубы и старательно изобразил голубь. По стойбищу разнесся мягкий топот. В кармане Патрашилова заверещал проснувшийся хомяк. По пути к лимпану под ноги санки. Те врезались в стенку полиэтиленовой еранги, Грянул чей-то возмущенный вопль. Громко залаяла ездовой ротвейлер Дуся, но Алик уже рванул на себя дверцу холодильника. Они ввалились внутрь. Патрошилов выставил перед собой швабру и отчаянно крикнул «Мама!». Климбой хватил дихлофос, угрожающе заревев. Спасательная операция тихо крякнула и провалилась. Веранге было пусто, не мамы. Ни Якутов, ни вообще чего бы то ни было, кроме кастрюли с остатками грибного супа на дне. На крышке лежал листок бумаги. На нем, ровным каллиграфическим почерком учителя биологии с тридцатилетним стажем, было написано Алик, меня увезли в Якутию, адрес семьдесят градусов северной широты. сто сорок восточной долготы, стойбище белого оленя, спросить Потрошилова С.С. Приезжай, мама. В неверном утреннем свете буквы вдруг расплылись и помутнели. На глаза Альберта Степановича навернулись слезы. Маму увезли в холод и дичь. Он представил несчастную Валентину Петровну сжавшуюся у костра в окружении вопящих и танцующих якутов. Ему стало плохо в духоте и ранге. Клим бережно приобнял друга за плечи. Они выбрались из опустевшего логова якутцы и побрели домой. Не очень проснувшиеся белые олени из дома номер 13 повылезали из своих жилищ и смотрели на них с недоумением. шум стойбищий стих еще никто не выходил из главной яранги в грустном виде но вопросов новым якутам задавать не стали не то есть из чувства так то не то вследствие полного утреннего равнодушия Алик и к ним поднялись на свой второй этаж внезапно распутин остановился перед дверью стояла тележка с сумкой Это скорбное средство перемещения дачного бремени Альберт Степанович узнал бы из тысячи других. На ручке болтались ключи от дачи и мамина косынка. На подгибающихся ногах он подошел к тележке. В крепко притороченной сумке зловеще лежали восемь зеленых кабачков. Последний привет от Валентины Петровны. И уходящего лета. Это намек, ошарашенно сказал Клин, потрясенный коварством якутцы. Сначала вернули тележку, потом... Какую неотъемлемую часть мамы пришлет подлость северная мафия, в следующий раз Альберт не услышал. Стресс стукнул его по затылку мягкой увесистой колотушкой. Патрошилов рухнул лицом вперед, круша кабачки волевым подбородком. В квартире напротив синхронно отпала от глазка Валентина Петровна. Растроганное материнское сердце дало сбой. Над ней склонились Рыжов и пенсионер Кузькин. Сократ и Диоген остались сидеть на кухне. Минутные слабости будущего вождя белых оленей. Они не увидели. Альберт Паташилов сидел в прихожей на сумке с парашютом и мучительно покусывал кончик карандаша. Слова роились в мозгу, как мухи над коровьей лепешкой, а садиться на бумагу никак не хотели. Между мозгом и клетчатым тетрадным листком пролегла пропасть. Альберт пучил глаза, дул щеки, прохаживался от стены к стене и трепал себя за волосы. В общем, делал все, что должен делать каждый писатель в период литературных поток. Не помогало. Слова мухи сбились в кучу и не собирались выстраиваться в ряды. Алекс Юстису. Написал он, и тут же вспотел от напряжения. Выход на связь с конторой давался нелегко. Алик знал, у него нет права на ошибку. Он должен быть краток и не предвзят, только информация. Никаких эмоций. Эмоций для гимназисток. Агент, работающий под прикрытием, это холодная сталь. «Здравствуйте, дорогие мои коллеги! Как же я соскучился!» Сама по себе вывела рука каллиграфическим почерком. Альберт в сердцах полюнул на пол, сложил листок в четверо и швырнул в конец коридора. Потом принес тряпку, вытер плевок и выбросил испорченный лист в мусорное ведро. Тихо, поскуливая, он умылся холодной водой, и вернулся к перу и бумаге. Настоящим, сообщаю, полезли, наконец, казенные штампы, что секретным агентом, работающим под прикрытием, то есть мною, произведена проверка 14 почтовых ящиков по месту прописки капитана Потрошилова, то есть меня. Несмотря на то, что с момента последнего контакта прошла неделя, Предложений по способу передачи информации там не обнаружено. Потому продолжаю пользоваться прежним каналом в одностороннем порядке. Альберт Степанович отложил в сторону бумагу и снова пошел умываться. Серьезное дело требовало колоссальных энергетических затрат. От флилградом. По пути он заглянул в комнату, где, раскинув в стороны руки, на диване мирно спал Клин. Рядом на подушке посапывал Ватсон и автоматически шевелил челюстями. Альберт скромно улыбнулся. — Пока он рядом, они могут спать спокойно.